Примечание. Чакры в йоге – зоны концентрации психической энергии. Конец примечания. Вообще-то очистка чакр должна сопровождаться укреплением духа, но со мной этого не произошло. Мои чакры оказались разбалансированными, мне стало совсем паршиво. То в жар бросало, то в холод. Из меня будто высосали энергию, напала анемия. Ситуация была опасная. Я перестал есть, Дошел до 46 килограммов, а сейчас во мне 63. На лекциях в колледже я буквально загибался, учиться совсем не мог. Как раз в это время я и пришел в зал АУМ в Сет-Агайо. Там мне объяснили, что со мной, рассказали, как с этим справиться. Прописали элементарные дыхательные упражнения, и я стал поправляться. Так быстро, что поверить трудно. После этого месяца два я почти не бывал там но потом стал ходить регулярно и три недели помогал готовить листовки. Скоро состоялось занятие секретной йогой, во время которого можно было напрямую пообщаться с основателем. Примечание. Сёко Асахарой. Конец примечания. Я спросил, как можно окончательно вылечиться, и в ответ услышал. Ты должен прийти к нам. Меня как бы просветили насквозь. Все, кто при этом присутствовал, были удивлены. Раньше такого никому не говорили. Я решил бросить колледж и ушел в братство. Мне тогда было 22. Мало кто начинал так, как я, с ухода в братство. Это редкий случай. Но я так ослабел, что еле ноги волочил. Дальше так жить было невозможно. Мне было сказано, для этого мира ты не подходишь. И я согласился. Убеждать меня не требовалось. Собственно, разговора у нас не было, Он заявил это сразу, без всякой подготовки. Обычно он почти не разговаривает, но может многое сказать, просто глядя тебе в лицо. Словно все о тебе знает. Вот почему люди ему верят. Можно, однако, предположить, что перед тем, как встречаться с людьми, он собирал на них досье, самую разную информацию. Может быть. Но в то время мне так не показалось. Я присоединился к братству в 1989 году. И тогда нас было еще не так много, двести с небольшим, а под конец стало около трех тысяч. Когда он был добр, добротой с ним не мог сравниться никто. Во всяком случае, я не встречал людей добрее. Но и в гневе не было человека страшнее. В нем ощущалась такая пугающая широта, что даже от нескольких сказанных им слов возникало убеждение, что этот человек наделен наитием свыше. Уход в братство дался очень тяжело. Родителей расстраивать не хотелось, да и к новым религиям отношение у меня было резко отрицательное. Выслушав меня, я постарался объяснить все как следует. Родители подняли страшный крик, от которого я не знал, куда деться. Крик был их главным оружием. Вскоре умерла мать. Я очень переживал. Незадолго до того на нее свалилось много всего, стрессы и прочее, и случившееся со мной стало чем-то вроде последней капли. Отец, должно быть, думает, что это я ее убил. Наверняка. Примечание. Сразу после прихода Кану в братство состоялись выборы в Нижнюю палату парламента, в которых участвовало немало кандидатов от Аум Синрикё. Он не остался в стороне от избирательной кампании и был убежден, что Сёко Асахара станет депутатом. Похоже, он и сейчас не верит, что за Асахару почти никто не голосовал. Многие его последователи считают, что выборы были подтасованы. После выборов в Кано определили в созданную сектой строительную бригаду и послали что-то строить в намино префектура Кумамото. Конец примечания. В намино я пробыл пять месяцев, работал шофером-дальнобойщиком. Возил крупноблочные панели на четырехтонном грузовике. Всю страну объездил. Ничего работа баранку крутить все же приятнее, чем жариться на солнце на стройке. Жизнь в братстве оказалась суровой, даже не сравнить с тем, как я жил в миру, но необыкновенно полной и содержательной. Я благодарен ей за то, что она избавила меня от внутреннего разлада. А еще у меня появилось много друзей, взрослых, детей, бабушек, мужчин, женщин. Во все думают в первую очередь о духовном росте, поэтому у нас много общего. Раньше, чтобы поладить с человеком, мне приходилось приспосабливаться, менять себя, но с приходом в братство необходимость в этом отпала. Мои сомнения развеялись. Я получил ответы на все вопросы. Все прояснилось, будто кто-то сказал «делай так, и будет все». У меня был готов ответ на любой вопрос. Я ушел в это с головой, смеется. В средствах информации об этом не сообщают, зато сразу начинают кричать об управлении сознанием. На самом деле ничего этого нет. Это делается только для того, чтобы поднять рейтинги ток-шоу. Точным изложением фактов никто себя не утруждает. После Намина Мура я вернулся в центр АУМ у горы Фудзи и занимался там компьютерной техникой. Моим шефом был Хидео Мураи. Примечание. Глава действовавшего в АУМ Синрикё Министерства науки, один из организаторов газовой атаки в токийском метро. В апреле 1995 года убит ультраправым экстремистом за несколько минут до ареста. Мы иногда беседовали. Меня интересовали кое-какие вопросы, которыми хотелось заняться поглубже. Когда я сказал ему об этом, он без особого интереса ответил «Занимайся раз охоты». Он вообще все внимание уделял выполнению распоряжений сверху. «Под сверху вы имеете в виду Сёка Асахару?» «Да. У меня возникло ощущение, что Мурая изо всех сил старается подавить собственное эго. Поэтому ему не было никакого дела до новых идей, поступающих снизу. Но если кто-то хотел чем-то заниматься, что-то изучать он не возражал». «В братстве я считался помощником мастера. Это самый высокий ранг для тех, кто не относится к руководству. что это вроде заведующего отделом в частной компании». Довольно скромно, правда? Подчиненных у помощника мастера нет. Ни одного. То есть я занимался своей работой сам по себе. Никто меня не ограничивал. И людей, которые находились в таком же положении, было много. Послушать средства информации, так в братстве все находились под жестким контролем. Прямо как в Северной Корее. Но в действительности многие занимались чем хотели. Конечно, мы могли свободно приходить и уходить. Личного транспорта мы не имели, хотя каждый мог взять машину, когда хотел. Однако затем последовал целый ряд спланированных насильственных преступлений. Убийство адвоката Сакамото и его семьи, суды Линча, распыление Зарина в городе Мацумото. Как вы это восприняли? В воздухе носилось какое-то возбуждение. Происходило что-то подозрительное, тайное. Но что бы мне ни казалось, боюсь, тогда я все равно упрямо настаивал бы на том, что у нас все правильно. Потому что братство дало мне так много. Поверить сообщениям средств информации было невозможно. На братство наговаривают специально, считал я. Но примерно через год стал думать. А может, это и вправду было. Я был уверен, что наша организация никак не могла столько лет скрывать такое. Я имею в виду дело Сакамото. Просто не могла. Что ни говори, а порядка братства очень и очень не хватало. Было как при коммунизме. Ошибайся сколько хочешь, никто тебя не уволит. Вроде бы работали, а зарплату не получали. Вряд ли это можно назвать безответственностью. Скорее, здесь полное отсутствие чувства личной ответственности. Все выглядело очень расплывчато, приблизительно, незавершенно. Казалось, ничто не имеет значения. Важен лишь духовный рост. В обычном мире у людей... Есть жены, семьи, они ощущают свою ответственность перед ними и работают изо всех сил. Воума этого не было. Например, завтра на стройплощадку должны привезти металлоарматуру. Не привезут, стройка встанет. И не привозят. Человек, который за это отвечает, мямлет. «Ох ты, совсем забыл». И все, инцидент исчерпан. Поругают немножко, и ему хоть бы что. Другие то же самое. Достигли состояния, когда суровая повседневность уже не волнует. Даже если что-то плохое случается, говорят «карма плохая, ничего не поделаешь». И все довольны. Человек подвел других, его ругают, а он думает, что очищается за счет этого, смеется. Крутые ребята, чтобы бы ни было, им хоть трава не расти. На обыкновенных людей они смотрят сверху вниз, как бы говоря «страдаете?» «Ну и пусть, нам до вас дела нет». «Вы провели в АУМ шесть лет, с 1989 по 1995 год. Неужели за это время у вас не возникло никаких проблем или сомнений?» «Какие проблемы? Кроме благодарности, удовлетворения и ощущения огромной пользы, я ничего не испытывал. Ведь даже в тяжелые моменты я всегда знал, что мне самым подробным образом объяснят, в чем дело, что происходит. Нет, я имею в виду не то, что в братстве были люди» перед которыми я лично особенно преклонялся или которых уважал. Ответы на эти вопросы мог дать любой мастер, не говоря уже о тех, кто стоял выше. И самана, хотя и не относились к мастерам, тоже имели представление о религиозных учениях. А наверху одни самородки, чем выше, тем круче. Например, Фумихира Джою, примечание. Один из руководителей Аум Синрикё. Фактически второе лицо – после Сёкуа Сахары. Одно время возглавлял отделение секты в Москве. В 1997 году был приговорен к трем годам тюрьмы по обвинению в подлоге и даче ложных показаний на процессе по уголовному делу о терактах, совершенных Аум Синрикё. После освобождения в декабре 1999 года объединил остатки Аум в организацию «Алев», которую и возглавил. Конец примечания. В братстве много не менее красноречивых и ярких личностей. Во ум точно есть нечто такое, что отличает его по уровню от обычного мира. Чем значительнее человек, тем меньше он нуждается в сне. Многие в братстве спят не больше трех часов. Хидео Мураи из их числа. Это человек, в котором поражает все – душевная сила, здравомыслие. «Доводилось вам встречаться лично с Сёку и разговаривать с ним?» «Доводилось. В прошлом, когда братство еще было малочисленным, люди часто подходили к нему с разными глупыми проблемами, типа что-то меня в последнее время в сон клонит. Но с ростом рядов это постепенно сошло на нет. Встретиться с ним наедине стало невозможно. Не раз я проходил что-то вроде инициации. Это тяжелое испытание». Особенно проверка на жара, устойчивость. Использовались и наркотические вещества. ЛСД, хотя тогда я ничего в этом не понимал. Примечание. Диэтиламид лизергиновой кислоты обладает выраженным галлюциногенным действием. Конец примечания. После наркотика кажется, что кроме души у тебя ничего не осталось. Тело совсем не чувствуешь. Смотришь в самые глубины самосознания, разглядываешь там что-то. Удовольствия мало, я вам скажу. Голова как вата и набита, ощущение, будто ты уже умер. Я не знал, что это наркотик, думал просто какое-то средство, которое помогает в религиозной практике. Но вроде были случаи, когда у людей из-за наркотиков случались галлюцинации, и они получали серьезный удар по психике. Думаю, все дело в дозе, или так получалось, когда ничто другое не работало. У нас было Министерство медицины, которое возглавлял ИКО Хаяси, но работали они из рук вон плохо. Если бы там посерьезнее наукой занимались, проблем бы не было. И потом в братстве считалось, что человек должен пройти через разные испытания, преодолеть их, хотя в таких делах лучше проявлять больше чуткости. «А где вы были в марте 1995 года?» когда произошла газовая атака, чем занимались. Сидел в Камику и Сике у себя в комнате за компьютером. У нас был выход в интернет, и я часто пользовался сетью, чтобы посмотреть новости. Вообще-то такие вещи запрещались, но я потихоньку нарушал эти правила. А еще иногда отлучался за газетами и раздавал всем, чтобы читали. «Попадись я на этом, заработал бы предупреждение, только и всего». В тот день, проглядывая в интернете заголовки новостей, я и узнала происшествия в токийском метро. Но я и подумать не мог, что это сделал кто-то из Аумсинрикё, кто угодно, только не братство».